Глава 13. А 186-й стрелковой дивизии. Эта война вызовет, как мы твердо верим, пролетарскую революцию. Троцкой бюллетене позиции. Август-сентябрь 1939 года. В ходе гражданской войны Красная армия росла. Одни дивизии погибали. Другие создавались. Общее количество увеличивалось. Вершины своей мощи Красная Армия достигла к началу 1920 года. 64 стрелковых и 14 кавалерийских дивизий. Маршал Советского Союза Соколовской. военные стратегии страница 163. После Гражданской войны Красная Армия была резко сокращена. Однако количество стрелковых дивизий не уменьшилось, а возросло. Это не чудо. Просто солдат отпустили по домам, а дивизии превратили в территориальные. Штабы и командиры есть, а солдат нет. Территориальная дивизия – своего рода каркас, который в случае учений, стихийных бедствий или войны надо наполнить солдатами, призвав резервистов под знамена. Создание новых дивизий без солдат не означало больших затрат и не отрывало пахарей от земли. В 1923 году была сформирована стрелковая дивизия с номером 100. В то время стрелковых дивизий без солдат действительно было около 100 но все же их было не 100 поэтому присвоение такого большого номера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 которые имели свою собственную систему номеров. Сотую стрелковую дивизию, как и первую пролетарскую стрелковую дивизию, содержали в лучшем виде. Этими номерами как бы очерчена вся Красная Армия. Можно отчетливо видеть стремление высшего командования показать, что в Красной Армии везде, от первой до сотой, революционный порядок. Если везде железный порядок установить не получалось, то, по крайней мере, в первой и сотой дивизиях он был. Совсем не случайно в ходе войны сотая стрелковая дивизия самой первой была удостоена гвардейского звания и стала называться первой гвардейской стрелковой. А первая пролетарская к началу войны и стрелковой была превращена в мотострелковую И в ходе войны стала первой гвардейской мотострелковой дивизией. В 20-х и 30-х годах количество стрелковых дивизий в Красной Армии то слегка сокращалось, то увеличивалось. В системе номеров дивизий то возникали, то заполнялись пустоты. Но сотая стрелковая дивизия так и оставалась как бы верхним рубежом Красной Армии. Дивизий с более высоким номером в Красной Армии не было. С начала 30-х годов Красная Армия начала сначала незаметно, а потом все быстрее нарабатывать мускульную массу. Территориальные дивизии без солдат понемногу превращались в кадровые дивизии с солдатами. Процесс шел все быстрее. К концу 1937 года добрая половина стрелковых дивизий была переведена из территориальных в кадровые, а к концу 1938 года все дивизии стали кадровыми. И получилось, что в начале августа 1939 года Красная Армия имела 96 стрелковых и одну мотострелковую дивизию. Все они были не территориальными, а кадровыми. 96 кадровых штылковых дивизий — это больше, чем самый пик гражданской войны, когда режим боролся за свое существование. 1 сентября 1939 года германская армия напала на Польшу, и эту дату официально принято считать началом Второй мировой войны. Этот день столь ужасен и трагичен. что все остальное случившееся в тот день оказалось в тени. А между тем в тот самый день в Москве четвертая внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон о всеобщей воинской обязанности. Немедленно началось развертывание новых стрелковых дивизий. Пустоты в ряду номеров с первого до сотого заполнили. И тут же появились стрелковые дивизии с номерами 101, 102, 103, потом и 110, 111, 120, 130. Чтобы не ходить далеко за примерами, рассмотрим процесс развертывания на примере знаменитой первой пролетарской стрелковой дивизии Москва. В сентябре 1939 года Штаб дивизии переформирован в штаб стрелкового корпуса. Два полка из состава дивизии превращены в 115-ю и 126 ую стрелковые дивизии. Новый стрелковый корпус немедленно переброшен на западную границу и 17 сентября уже участвовал в освободительном походе в Польшу. А еще один полк из состава первой пролетарской дивизии был оставлен в столице, и на его базе развернута новая, первая пролетарская стрелковая дивизия. Была одна дивизия, стало три, и управление стрелкового корпуса, именно так делалось и в других местах. Полки превращались в дивизии, дивизии в корпуса. Глянем в исторические формуляры наших прославленных дивизий и удивимся тому, что многие из них создавались одновременно. Не забираясь в большие номера, вторая гвардейская Таманская, гвардейское звание и соответствующий номер получен на войне, а создавалась она как 127-я стрелковая дивизия в сентябре 39, когда номера дивизии взлетали все выше и выше. Проверяем наугад. 112, -я, 123 -я, 128-я, 136-я, 138-я, 144-я, 159-я, 163-я, 169-я, 170-я, 186-я. И не ошибемся, все они созданы в одном месяце. Советские официальные источники об этом скромно говорят. С осени 1939 года Началось развертывание всех родов сухопутных войск. Формировались десятки новых дивизий. Советские вооруженные силы, страница 242. Процесс создания новых дивизий начался не плавным наращиванием, а рывком. Только за сентябрь 1939 года номера стрелковых дивизий подскочили со 100 до 186. Необходимое уточнение. Цепь номеров от 101 до 186 пока не была сплошной, иногда встречались пропуски. Но в июне 1940 года Гитлер пошел во Францию, беззаботно повернувшись к Сталину спиной, а Сталин отдал приказ о формировании новой волны стрелковых дивизий, и все пустоты в нумерации были заполнены. Еще одна волна развертывания стрелковых дивизий прокатилась в феврале-марте 1941 года. Когда номера проскочили цифру 200 и их понесло выше, глянем, как создавалось 200-е стрелковое. Начнем с командира. Звали его Иван Ильич Людников. Родился в 1902 году. Окончил пехотную школу. Командовал взводом, ротой. Был начальником штаба батальона. Поднялся во времена Великой Чистки. В 1938 году окончил Академию имени Фрунзе и направлен в генеральный штаб. 19 августа 1939 года отдан приказ о создании многих новых военных училищ, в том числе и пехотного училища в Житомире, начальником которого был назначен Людников. 22 февраля 1941 года Наркомобороны обороны секретный приказ о досрочном выпуске курсантов военных училищ. Выпуск проведут и без начальников, а начальники училищ назначаются командирами вновь формируемых дивизий. Начальник Житомирского пехотного училища полковник Людников 10 марта 1941 года получает приказ Прибыть в штаб Киевского военного округа, и начальник штаба округа, генерал-лейтенант Пуркаев, засчитывает ему приказ о назначении командиром 200-й стрелковой дивизии, которую ему приказали формировать. Я понял, что ждать больших событий осталось недолго, и поспешил в организационно-мобилизационный отдел. Людников сквозь грозы, страница 23. В мобилизационном отделе штаба округа мне сказали «Ваша дивизия вон в том углу. Забирайте». Поднимаю с пола опечатанный мешок с биркой «200-я стрелковая дивизия». Почтовый ящик 1508. Содержимого в мешке немного. Кто-то даже пошутил. Не шапка Мономаха. Срок формирования новой дивизии был жестким. Людников... «Дорога длиною в жизнь», страница 3. Полковник в возрасте 38, через 4 года станет генерал-полковником. Он вполне справился с поставленной задачей в 1941 году, как справлялся со всеми задачами в ходе войны. Начав с нуля, с одного полупустого мешка, Людников сформировал дивизию, провел боевое скалачивание подразделений частей штабов и тыловых органов и к началу июня 200 стрелковой дивизии была укомплектована личным составом по штатам военного времени и имела все средства вооружения военный исторический журнал 1966 номер 9 страницы 66 67 это означает что в 200-й стрелковой дивизии было 14438 солдат и офицеров, сотни орудий и минометов, 558 автомобилей, танки, бронеавтомобили и так далее, и так далее. История мобилизации поражает каждого, кто ее изучал, точностью и слаженностью процесса подготовки Красной Армии к нападению. В начале с августа 1939 года основные силы на подготовку офицерских кадров, затем досрочный выпуск, формирование второй и третий волн резервной дивизии, переброска войск с Дальнего Востока из-за Байкалья, Сибири и Средней Азии, с Кавказа и Закавказья. В этом потоке был и 31-й стрелковый корпус, перебрасываемый с Дальнего Востока. состав которого должно было войти 200-е стрелковое. И гремит сообщение ТАСС от 8 мая 1941 года о том, что никаких войск с Дальнего Востока мы не перебрасываем, а они прибывают, среди них и 31-й стрелковый корпус. 200-е стрелковое полковника Людникова входит в его состав. проводит последнее учение и наконец сообщение тасс от 13 июня его вот дивизия поднята по боевой тревоге получила приказ в несколько ночных переходов тщательно маскируясь в лесах в дневное время совершить марш к приграничному городу Ковелю. провожать дивизию вышло все население городка самое горячее заверение что мы идем на учение, не могли утешить наших матерей и жен, предчувствие близкой беды не обмануло их. Целуя жену и сынишек, я почти не сомневался, что ухожу на войну, а потом последовало внезапное нападение. Меня всегда удивляла эта нестыковка. Миллионы людей знали, что идут на войну. Жены их знали, и матери, и отцы, и дети знали. Но германского нападения никто не ждал, оно для всех было внезапным.